Её призрачный образ возник на краю ретинального дисплея Харна. Как обычно в профиль, переданный ведоискателем, установленным на боковине трона. Капитан Сарин всем наземным силам, боевой корабль 13-го легиона Отвага превыше всего, вышел из варпа на краю системы, возглавляя пустотную армаду. Их авангард ожидается в зоне досягаемости через 9 минут. Всем силам легиона, возвращайтесь к десандным кораблям и челнокам для немедленного отхода. На горизонте непокорно высился город Михор. Два легиона построились в осадном порядке, готовясь к мрачному наступлению к стенам. Их сопровождали титаны Аудакс. Над толпой пехоты и их подразделений бронетехники ряд за рядом стояли псы войны, поборники, лендрейдеры, разъящающие клинки, мастодонты. Целые танковые дивизии, ожидающие приказа двигаться на рассвет. Города Нуцерии не ждала быстрая и чистая атака. Все они наблюдали, как гибель накатывается на них волной. И умирали, когда пожиратели миров и несущие слова обрушивали стены. Мехору предстояло стать последним. И теперь было похоже, что за считанные минуты до приказа о наступлении он избежит такой участи. «Лотара!» – произнес Кхарн Вокс. зная, что его слышат все легионеры, члены экипажа Титанов из Китарии. Центурион отозвалась та. Она казалась нетерпеливой и прищурилась, словно охотница, готовая ко всем фокусам, которые может выкинуть добыча. Эвакуация невозможна. Вы сможете их сдержать. Харн со вздохом начала она, а затем, похоже, вспомнила, что их слышит каждая живая душа на поверхности. Капитан Вы не представляете масштабы воинства, которое входит в радиус досягаемости ленсов. Мы тяжелее и лучше вооружены, но всё равно погибнем от тысяч и мелких ран. Если не можете отступить, занимайте город, ищите укрытие, поскольку они прорвутся мимо нас, что бы я тут ни делала. Понятно. Харн глянул на несколько тысяч космодесантников, стоявших неровным строем. Он поднял топор, готовясь подать сигнал к наступлению. "Подожди", произнёс голос, похожий на булькающий скрежет камней. "Сэр", отозвалась Латара. Она отвернулась к мостику, и её голос на несколько секунд исказился. "Фейт, истребители в небе", она повернулась обратно. "Ангрон, при всём уважении, поторопитесь. Им нужны мы", сказал примарх. Харн видел, что его генетический отец стоит в задних рядах на крыше сверхтяжелого транспорта Кровавый Молот, держа в руках оба цепных меча. «Они хотят нашей смерти. Для этого нужно доказательство. Нужна высадка. Мы займем город и вынудим их выбивать нас. Любой ценой не допускай бомбардировки. Ты поняла? Не допусти бомбардировки, пусть даже ценой корабля». «Принято», — ответила Лотара. Её изображение исчезло с ретинальных дисплеев всех легионеров на поверхности. В общий вокс ворвался мягкий голос Ларгара. Там наверху жилиман. Хргх. Знаю. Наконец-то возмездие за Калт. Войны 12-го и 17-го легиона. Занять город, в атаку. Над равнинами Джезер взошло солнце, и легионеры рванулись вперёд. чтобы обрушить стены последнего города Нуцерии и использовать его руины в качестве укрытия.